«Продашь по три», — сказал Лигов. «Много хочешь заработать?» «Мне надо поправлять свои дела», — признался Пуэль. «Кроме меня здесь УС может купить только Дальта». Испанец умолчал о французских торговцах. «Сейчас в Париже за фонд УСа платят 4 доллара, но Лигов не должен знать». «Он даст по 3,5 доллара», — сказал Лигов, скрывая свою неудачу. «Нам нужны деньги». «А что на эти деньги здесь купишь?» — собираясь выложить свой главный козырь, — спросил Пуэль. Он не знал, что Лигов был в конторе Дальтона. «Шхуну», — сказал Лигов, не собираясь скрывать своих намерений. «Два вельбота и снаряжение». «У кого?» — нагнувшись через стол, спросил Пуэль и расхохотался. «Дальтон продаст снаряжение, если ты заключишь с ним договор на сдачу ему всей продукции. Ты знаешь об этом?» Лигов кемнул. Он понимал, что попал почти в безвыходное положение, но в кабалу он не пойдет. Пуэль, кажется, лучший выход. Не тащиться же назад с сусом на который в России не найдется покупателя. Испанец словно читал мысли капитана. Я достану все, и вельбота, и снаряжение. Пуэль сделал паузу, спившись взглядом в лицо Лигова, и торжественно произнес... «Дам шхуну». «Настоящую шхуну?» — спросил Лигов, решив лучше иметь дело с этим откровенным спекулянтом, чем с Дальтоном, который, конечно, хуже Пуэля в несколько раз. Испанец поднял руку точно для клятвы. «Вернешься в Россию на собственном судне». «Как не противно мне с тобой иметь дело?» — откровенно сказал Лигов. «Но, как видно, придется. Берешь по три доллара за фунт, «Наливай рому», — выразился свое согласие Пуэль, прикинув, что ему удастся через подставное лицо продать гус французу за четыре. «Вильбот и снаряжение посмотрим после воскресенья. Пока никому ни слова». Выпив рому, Пуэль покинул бот. Алексей сказал Лигову. «Я едва удержался, чтобы не дать по морде этому негодяю, когда он заговорил о Лизоньке». Северов говорил так горячо, что Лигов уже больше не сомневался в чувствах товарища. Лигов подумал о Марии, «Боже, как все медленно тянется! Скорее бы встретиться с ней! Скорее бы!» Лигов уже не видел берега, судов, не слышал Алексея. Он перенесся в квартиру на далеком Васильевском острове. В воскресенье Алексей привел Лигова в дом священника отца Серафима. Их ждали. Из кухни доносился запах готовящегося воскресного обеда. Моряков встретила Лизонька. Ее тонкую гибкую фигуру облегала кремовое с большими яркими цветами шелковое платье. Оно еще сильнее оттеняло бронзовое лицо со строгими чертами, с которого смотрели гордые глаза». Лигов убедился, что индианка действительно красива, и разделил восхищение Алексея. С капитаном она поздоровалась приветливо, без всякого смущения и жеманства. На ее пунцовых губах была мягкая улыбка. Но когда Алексей подошел к ней, продолговатые глаза Лизы стали настороженными, как тогда у ворот, точно у осторожного пугливого оленя. Отец Серафим провел гостей в комнаты. На столике виднелось несколько графинов с наливками и вином, закуски. Отец Серафим мне чуждался хороший ко времени чарки и, подводя моряков к столику, посмеиваясь, сказал, «Соблазнить ли напиток виноградный, но грех небольшой». Он налил всем по рюмке. Закусив, моряки присели, Лигов понравился отцу Серафиму и своим видом, и своими словами. Просто он рассказал о делах своего предприятия, о затруднениях с продажей Уса. Священник, слушая, кивал головой. «Говорил мне господин Северов, разузнавал и я. Я же человек здесь давнишний, но должен огорчить вас». Священник погладил бороду. Охотились прежде русские у здешних берегов. Вместе с олеутами китов промышляли. Теперь этого нет. Промысел и торговля в руки к американской компании перешла. Что-либо сделать нельзя. Священник грустно вздохнул, покачал большой залысиными головой. Подобно шакалам в пустыне держат себя многие американские подданные, говорил с горечью отец Серафим. Черная неблагодарность. Ведь Россия всегда была молодой страны, другом верным. Перед Ливиевым встали страницы прошлого и события недавних лет. Поднялись американцы на борьбу за свою независимость, и Россия стала инициатором вооруженного нейтралитета, который вынуждены были объявить многие европейские государства. Это помогло американцам в их победе над англичанами. Радищев воспел американскую революцию своей оде вольность. Русский народ всегда симпатией относился к свободолюбивому американскому народу. Лучшие передовые люди России с огромным уважением произносят имя выдающегося государственного деятеля президента США Авраама Линкольна. Русские воздают должное заслугам всех выдающихся людей Америки и питают лучшее чувство к ее простым людям. В тяжелые годы континентальной блокады Америка оказалась в трудном положении, и в эти годы ее верным и единственным другом была Россия, поддерживавшая тесные связи с Соединенными Штатами. В войну Штатов с Англией Россия в критический момент для Америки предложила свое сотрудничество для восстановления мира. Это сказалось на дальнейшей политике Англии и позволило Соединенным Штатам отстоять свою независимость. Да вспомнишь ли все, что сделали русские для молодой растущей страны нового света? Когда Александр I в 1821 году издал указ, запрещающий иностранным судам подходить к берегам Северной Америки к северу от 51 градуса северной широты, в США возникли разговоры о том, что это стеснит торговлю и судоходство Америки. И Россия пошла на уступки, подписала свой первый Договор США, установив ограничительную линию на 54 градуса северной широты. Россия все время поддерживала молодое государство в его стремлении укрепиться, развиться, и когда в Америке заполыхало пламя гражданской войны, из всех великих держав только Россия заняла благожелательную по отношению к США позицию отклонив в 1862 году предложение Наполеону А. III о вмешательстве в пользу южан. Это сорвало интервенцию европейских государств США. а на следующий год две русские эскадры посетили Нью-Йорк и Сан-Франциско. Это была демонстрацией дружелюбия России по отношению с США и укрепила международные позиции правительства Линкольна. «Весьма обязаны нам, русским, американцам, своим благопроцветанием», — говорил отец Серафим. «Да ныне правители нового света предали все содеянное забвению. Алчность гложет их сердца, а люди простого звания равны российским». Отец Серафим умолк, наклонив большую голову с редкими светлыми, почти прозрачными волосами. Глубокие морщины изрезали выпуклый высокий лоб, с чистой смуглой кожей. В комнате наступила тишина. Моряки видели, что священник одолевает тяжелые думы. Алексей хотел отвлечь от них отца Серафима, но Лигов мягким движением удержал друга. Старый человек вспоминал свои встречи с американцами, и перед его внутренним взором вставало много ярких картин. Помнит он, как пришельцы штатов поселились на алисистых берегах реки Стахин. Вначале опасливо они относились к русским, но, не видя от них беды, подружились, помогать стали друг другу в этой необжитой стране. Однажды в бурную осеннюю ночь Бен Фьюард, глава переселенцев, привез снова Архангельс своего сына, и русский доктор спас его от смерти, скрыв нарыв в горле привычку вошло, что во всем американцы пробавлялись у русских, но и сами в долгу не оставались. Разве запамятует кто, как Сьюард со своим братом предупредил жителей русского поселения в Усть-Рехе, Стахин, о готовящемся нападении его соотечественников, банды сброда, высадившегося с брига и вместе с русскими отбили их? Разве можно придать забвению то, как Бен сопровождал отца Серафима в его особенно далеких и опасных поездках по дебрям лесным и горным в поисках и просветлении темных душ туземцев? Ведь в одной из этих поездок Бен упал у безымянного ручья замертво. Стрела, опущенная в отца Серафима, пронзила сердце американца, закрывшего собой священника». Видел отец Серафим, как американцы, поселившиеся в долине реки фрейзер расчищали землю под пашни и любовался их трудолюбием, прилежностью. Хорошие, умелые руки у людей нового света. Широкие эти люди и душой. Когда напал мор на одно индийское племя, американские трапперы спасли его от голода, за много миль носили туши зверей. Есть плохие люди среди русских, которые обижали пришельцев. Да простит Господь Бог их. Все люди у Бога равны, как дети у одного отца. Поссорятся, да Бог их помирит. Но тяжелые и опасные наступают времена. Давно отец Серафим заметил, что вражда сеется между русскими и американскими правителями из штатов, охочих да богатств здешних земель. посылает они сюда своих служителей. Водкой они спаивают слабых перед зельем туземцев, вкладывают им в руки оружие и посылают против русских. Ох, сколько уже безвидной крови пролилось! Черные слухи ползут, как змеи, кусают людей, и уже американцы и русские искосо смотрят друг на друга, особенно после слуха об открытии золотых гнезд у горы Святого Ильи. Алчность людей распаляет. Отец Серафим тяжело вздохнул, поднял голову и, заметив, что пауза затянулась, продолжал. «Добрый американский народ, гостеприимен, трудолюбив и доверчив. Поводыри его сим пользуются большой вред. Семена зла и нелюбви к другим народам, жажду богатства сеет в благодатную ниву душевную, дают уже всходы эти семена. Много они принесут бед разным народам и самим американцам». Но народ силен, могуч и чист, как океан, впадает в него много мутных рек. Темными струями они пробиваются далеко среди небесной голубизны вод, всякую божью тварь пугают, а все же океан их осиливает, и пропадают мутные струи. И народ так. Весь злу не подастся, в чистоте своей останется, в любви к ближнему своему останется». Голос отца Серафима стал тверже, громче. «Верую, что грядет день Божий, когда по воле его вечная дружба настанет между народами России и Нового Света, как братья обнимутся они и будут землю свою украшать трудом и любовью. Быть может, пройдут они через горнило тяжких испытаний, которые очистят их души и соединят навеки веков. Боже, сотвори так, Отец Серафим, подняв глаза, перекрестился. Моряки последовали его примеру. Олег Николаевич полностью разделял мысли и настроения священника. «Мне приходилось встречаться с китобоями американцами. Конечно, народ морской, люди грубые, тяжелые, но много среди них честных тружеников. Однако должен заметить, что имя американское позорит сильно те, кто бежал от правосудия из различных стран скрыл свое имя назвался американцем истинная правда кивнул отец серафим они то и творят богу противное деяние